Глава вторая. Фосильм. Ориентируясь по огромному красному солнцу, кугель шел на юг через безводную пустыню. Небольшие валуны отбрасывали черные тени, редкие кусты с мясистыми листьями, похожими на розовые мочки ушей, кровожадно тянули колючки к проходившему мимо них человеку. Горизонт туманила темно-розовая дымка. Нигде не следа человеческой деятельности и ни единого живого существа. Только однажды Кугель заметил далеко на юге внушительных размеров Пильграна, неторопливо летевшего на огромных крыльях с запада на восток. Кугель ничком бросился на землю и лежал неподвижно до тех пор, пока дымка на восточном краю неба не скрыла крылатое чудище. Выждав еще немного, он поднялся, оттряхнул одежду и продолжил свой путь на юг. Бледная почва излучала жар. Кугель остановился и начал обмахивать разгоряченное лицо шляпой. При этом он задел запястьем за Чешуйку, которую он теперь носил вместо бляхи на шляпе. Прикосновение немедленно отозвалось жгучей болью и каким-то сосущим ощущением, как будто фейерверк хотел проглотить всю руку хозяина, а может быть даже и больше. Когель искоса взглянул на опасное украшение. И ведь он всего лишь слегка задел его запястьем. да. Фейерверк отнюдь не относился к тем предметам, с которыми можно обходиться небрежно. Кугель осторожно водрузил шляпу обратно на голову и во вовсю прыть припустил на юг, надеясь найти приют до наступления ночи. Он почти собрался перепрыгивать промоину в земле в 50 ярдов шириной, но резко остановился, балансируя над бездной на одной ноге. В ста футах под ним поблескивало черное подземное озеро. Несколько напряженных секунд кугель, шатаясь, пытался обрести равновесие, а затем его качнуло назад, на твердую землю. Переведя дух, он двинулся вперед с огромной осторожностью. Еще через несколько миль он наткнулся и на другие промоины, больших и меньших размеров. Почти ничего не предвещало их наличие – резкая кромка и плещущаяся темная вода за ней. Через края больших промоин свешивались плакучие ивы, полускрывая вереницы странных строений. Они были узкими и высокими, точно поставленные один на другой ящики. Казалось, их сооружали без всякой логики – и некоторые части конструкции покоились на ветвях ив. Народец, построивший древесные башенки, трудно было разглядеть в тенистой листве. Но Кугель заметил жителей, когда те бросились к необычным маленьким окнам. Несколько раз ему померещилось, будто они ныряли внутрь промоины на салазках, выточенных из местного известняка. Местные жители походили на маленьких человечков, хотя лица их наводили на мысли о гибридах ящерицы, жука-рогача и маленького джида. Поверх своих серо зелёных шкур они надевали сборные набрюшники из каких-то тусклых волокон и шапки с черными наушниками, по всей видимости, сделанные из черепов своих сородичей. Внешность этих созданий оставляла не слишком много надежд на радушный прием. Она побудила Кугеля убраться по-добро, по-здорову, пока они не пустились за ним в погоню. Чем ниже садилось солнце, тем больше Кугель начинал нервничать. Если он попытается продолжать свой путь в темноте, то почти наверняка угодит в промоину. Если же решит переночевать под открытым небом, завернувшись в плащ, то станет добычей виспов, которые стояли, выпрямившись во весь свой девятифутовый рост и, сверкая розовыми глазами, вглядывались во тьму. Твари вынюхивали теплокровных существ двумя гибкими хоботками, растущими по обе стороны от гребней, украшающих их головы. Нижний край светила уже коснулся горизонта. В отчаянии кугель наломал веток хрупокуста, которые очень хорошо горели и могли с успехом заменить факел. Приблизившись к окаймленной плакучими ивами промойне, он выбрал древесную башенку, стоявшую немного поодаль от остальных. Подобравшись ближе, он заметил ёркие тени, мелькавшие перед окнами. Кугель вытащил меч и забарабанил им по дощатой стене. «Это я, Кугель!» – загремел он. «Я король этой жалкой пустыни! Почему никто из вас не платит мне дань?» Изнутри раздался хор пронзительных ругательств, а из окон полетел мусор. Кугель отошел назад и зажег одну из припасенных веток. Из жилища донеслись яростные вопли, а несколько обитателей башенки вылезли на ветви плакучей ивы и скользнули в темную воду промоины. Кугель внимательно осмотрел свой тыл, чтобы никто из обитателей древесных башенок не смог подобраться сзади и запрыгнуть ему на спину. Он еще раз постучал по стене. «Я не нуждаюсь в ваших помоях и мусоре. Немедленно выкладывайте тысячу терций или освободите помещение». Из башенки доносилось лишь шипение и неразборчивый шепот. Поглядывая по сторонам, Кугель обошел строение. Найдя дверь, он просунул внутрь факел. Пламя озарило мастерскую с полированной известняковой скамьей вдоль стены. На ней стояло несколько алебастровых кувшинов, чашек и подносов. Ни очага, ни печки не было. По всей видимости, древесный народец не знал огня. Не было и сообщения с верхними уровнями, ни приставных, ни подвесных лестниц, ни обычных ступеней. Кугель положил ветки хрупокуста и горящий факел на грязный пол и вышел наружу, чтобы принести еще дров. В фиолетовом свете зари он набрал четыре охапки хвороста и притащил их в древесную башенку. Во время своего последнего захода он услышал в пугающей близости тоскливый крик виспа. Кугель поспешно вернулся в древесную башенку. Ее жители снова разразились гневными протестующими воплями, и Эхо, мечущаяся внутри промоины, повторило их пронзительные крики. « Уймитесь, негодяи! — закричал Кудель, я уже почти заснул. Его приказ остался незамеченным. Кудель принес из мастерской факел и стал размахивать им во все стороны. Гвалт мгновенно затих. Кугель вернулся в мастерскую и заложил дверь известняковой плитой, которую подпёр багром. Затем он развел медленный огонь, завернулся в плащ и уснул. За ночь он несколько раз просыпался, чтобы подбросить хвороста в костер, прислушаться и осмотреть промоину через щель в стене. Тишину нарушали лишь крики рыщущих в темноте виспов. Утром Кугель поднялся с первыми лучами солнца. Сквозь трещины он внимательно оглядел окрестности древесной башенки, но не заметил ничего подозрительного и не услышал ни звука. Он чувствовал бы себя уверенней, приметив более или менее явное проявление враждебности со стороны древесного народца. Тишина выглядела слишком уж невинной. Кугель спросил себя, как в подобном случае я наказал бы дерзкого незваного гостя? Следующая его мысль была такая. Логика подсказывает воспользоваться в таком случае ловушкой. Кугель отодвинул известняковую плиту от двери. Всё было тихо, даже еще тише, чем раньше. Промоина будто затаила дыхание. Кугель изучил землю перед древесной башенкой. Поглядев по сторонам, он заметил веревки, свисающие с ветвей ивы. На площадке перед дверью было насыпано подозрительно много земли, которая, тем не менее, не смогла полностью скрыть очертания замаскированной под ней сети. Кугель отошел от проема, поднял кусок известняка и швырнул его в заднюю стену своего жилища. Доски, скрепленные деревянными гвоздями и ивовой лозой, разлетелись в стороны. Кугель выскочил через дырку и припустил на юг, А в спину ему полетели крики ярости и разочарования. И снова Кудель шагал к далеким холмам, которые точно тени вырисовывались в дымке на горизонте. В полдень он наткнулся на заброшенную усадьбу на берегу небольшой речки, где с удовольствием утолил жажду. В заросшем саду ему попалась дикая яблоня, ломившаяся под тяжестью спелых плодов. Наевшись до отвала, Кугель набил яблоками свой мешок. Он уже собрался возобновить свой путь, когда заметил каменную плиту с полустершейся надписью. Злые деяния были совершены на этом месте. Да познает Фосельм настоящую боль! До того, как погаснет солнце. И после тоже. По спине у Кугеля побежали мурашки, и он опасливо оглянулся через плечо. «Лучше поскорее убраться отсюда», — сказал он себе и зашагал прочь во всю прыть своих длинных ног. Час спустя Кугель проходил мимо леса, где приметил маленькую восьмиугольную часовню с обвалившейся крышей. Осторожно заглянув внутрь, он обнаружил, что в спертом воздухе висит омерзительный запах виспа. Кудель попятился, но тут его внимание привлекла бронзовая пластинка в зеленых разводах. Письмена на ней гласили «Да не властвуют здесь боги гниенно!» Пусть хранят нас от ярости Фосельма, демоны Гнары. Кугель тихонько вздохнул и вышел из часовни. В этом краю и прошлое, и настоящее одинаково угнетают. Вздохнуть с облегчением удастся, лишь когда покажется порт Пергуш. И он вновь зашагал на юг с еще большей прытью, чем раньше». Когда померк день, местность превратилась в череду возвышенностей хиболотистых низин. На горизонте появились высокие холмы. У их подножий росли деревья, отбившиеся от находящихся выше лесов, милаксы с черной корой и широкими розовыми листьями, бочковые кипарисы, густые и непроходимые, Бледно-серые парменты, роняющие бусинки сферических черных орешков, кладбищенские дубы, сучковатые и толстые, с корявыми раскидистыми ветками. Как и накануне вечером, Когель встречал сумерки с дурным предчувствием. Когда солнце закатилось за дальние холмы, он выбрался на дорогу, идущую почти параллельно холмам. Возможно, она так или иначе приведет его в Порт-Пергуш.